незвонкая должность а может и она выбор шел по многим каналам сыграл тут свою роль баженов был прекрасным зомполитом но славился прежде всего как высококлассный отлично натренированный летчик человеком с крепким характером и твердой волей рассудительный и предельно собранный не случайно кажется в том же году он был назначен на командирскую должность Баженова решили сопровождать целым полком, расположив самолеты в боевом порядке так, чтобы на разных, но, конечно, минимально безопасных расстояниях и курсовых углах от эпицентра взрыва проверить на ощупь воздействие ударной волны на самолетную конструкцию, да и на экипаж, конечно. Разная была и высота. Кто поближе, тот повыше, кто подальше, пониже. Я сел на правое сиденье рядом с молодым летчиком, избрав место в строю на правом фланге, подальше, но пониже. Отсюда мне хорошо был виден и Баженов, и весь боевой порядок. Над новой землей, под непорочно чистой голубизной арктического неба, ровным слоем, как снежная равнина, заливаемая слепящими лучами солнца, лежали белейшие стерильной чистоты инверсионные облака. Их верхняя кромка была, пожалуй, тысячах на четырех, ну, пяти, а мы занимались ступеньками от девяти до двенадцати. В эфире тихо. Все слушают одного Баженова. Я вытягиваю шею, еще раз просматриваю ряды самолетов. Все на месте. Поправлять никого не надо. Баженов целится, конечно, по радиолокационной мишени. Хорошо ли видит он ее? Да, хорошо, и полигон дает добро на работу. Короткие условные переговоры с КП полигона спокойные и четкие. Чувствую, вот-вот прозвучит последняя команда. Наконец и она. Парольный сигнал, обозначающий сброс. Я опускаю очки с густо-черными светофильтрами на глаза Нажимая красную кнопку выключения автопилота и обеими руками крепко берусь за штурвал. Мой молоденький летчик тоже опустил очки, но совершенно механически снова взял в правую руку рукоятку автопилота, еще не осознав, что он уже отключен. «Возьми штурвал», — тихо подсказал я ему. Он быстро перенес руки на рога баранки, и мы оба застыли, ведя машину строго по курсу и посматривая в то место, где должно разразиться то самое. Светофильтры были настолько плотны, что сквозь них почти не просматривались кабинные приборы, а небо как перед ночью погрузилось в густые сумерки. Но вдруг в заоблачные пределы А золотив облака, вырвалось ярчайшее свечение. Оно озарило ровным светом все окружавшее нас пространство, проникло в кабину, рассеяло тени и осветило приборы. Это длилось секунды. Свет так же тихо осел, как и появился, но спустя несколько мгновений нас раз за разом тряхнуло так, как если бы мы, сидя в автомобиле и на большой скорости, проскочили через разбитый многоколейный переезд железнодорожного полотна. Тупые удары пронизали весь каркас машины, прошли по нашим позвоночникам. Чуть закачались крылья, зарыскал нос, под циферблатом анироидных приборов загуляли стрелки. Мы пошуровали рулями, успокаивая машину, и она снова поплыла вполне послушно. Теперь начиналось зрелище. Слева, из ровной глади облаков, стал вдруг вздыматься и стремительно расти огромный белый купол. Едва достигнув полушара, он прорвался сквозь облачный строй, таща за собой широкий дымный столб, быстро взбиравшийся на огромную высоту, уже превышавшую нашу. А на вершине того, лучше сказать, «столпа» клубился, переливаясь на солнце, нежнейшими тонами всех цветов радуги, колоссальный тюрбан. На какой высоте завис он? На двадцати, тридцати километрах? Весь полк, как по кругу почета, прошелся вокруг того тюрбана, Опасливо, посматривая на него снизу и, выйдя на южное направление, взял курс на аэродром. Куда поплывет этот пестрый монстр, разваливаясь по пути и рассеивая радиоактивную пыль? Над какими морями, городами, степями понесут его шальные ветры, оставляя за собой убийственный след? Тогда об этом признаться не думалось. Я радовался успешному сбросу бомбы, ее удачному взрыву, возвращению полка в полном составе без каких-либо потерь, а перед глазами все еще стоял завораживающий своим грозным величием роскошный тюрбан. Жаль, ни у кого не было фотоаппарата. Да в те поднадзорные годы и не могло быть. Но дома нашлись акварельные краски, и ту экзотику я все-таки изобразил. Дозиметры, как шариковые ручки, сорчавшие из наших нагрудных карманов, ничего серьезного не показывали. Все машины были целы, никаких видимых повреждений не обнаружили и техники. Исключением был самолет Баженова. Как не уходил он на полном газу подальше от точки взрыва, все же оказался от нее ближе всех. В местах, где под белой эмалевой краской не удалось до конца смыть потемневшие пятна металла, Бурели следы подпалин. Они виднелись и на других, незакрашенных снизу деталях. Потускнело остекление кабины. Кое-где в наиболее слабых местах дюралевого покрытия обозначились трещинки. Мегатонки — не шутка. Даже на безопасных по расчетам удалениях от точки их взрыва. На земле Баженовский самолет был продемонстрирован летному составу многих полков — Но, от греха подальше, его тихо списали и перегнали как экспонат на учебную площадку Киевского высшего инженерного авиаучилища. Это был, кажется, последний воздушный ядерный взрыв. Наступило прозрение, растянувшееся на многие годы. Испытания ушли под землю. И хотя человечество все еще оставалось заложником ядерной смерти, войны пока обходились обычным оружием. Где бы не вспыхивали их новые очаги, они всегда и везде затрагивали наши государственные интересы. При классовом подходе к природе войн иначе и быть не могло. К близким по духу и классу мы всегда спешили на помощь, то с подачей боевой техники и всей военной атрибутики вплоть до продуктов питания, а то и с непосредственным военным вмешательством а за спиной другой воюющей стороны всегда стояли Соединенные Штаты со своими интересами, так что встретиться двум самым мощным ядерным державам, скрестив оружие, было не мудрено. Нечто подобное назревало в 1967 году, когда Израиль вторгся на Синай, а Египет не смог его отстоять. Наши олигархи, израсходовав весь запас словесных аргументов, Решили в ход пустить силовые. Получаю боевое распоряжение. Подготовить полк ударных самолетов и нанести бомбовый удар по израильским военным объектам. Следует их перечень. В один из гарнизонов летит сигнал боевой тревоги. Подвешиваются бомбы, заливаются баки. Летчики и штурманы всматриваются в карты, прокладывают линии пути к целям, изучают противовоздушную оборону. Даже перед экзаменами, не особенно вникая в тонкости тактико-технических данных американских зенитно-ракетных комплексов «Хок», на этот раз, узнав, что именно они прикрывают своим огнем объекты предстоящего поражения, летный состав вдруг проявил к тем «Хокам» прям-таки небывалый интерес, загнав в тупик даже офицеров разведки — требуя от них самых точных сведений о боевых характеристиках и координатах расположения батарей на огневых позициях. А мои закрытые телефоны ЗАС и ВЧ не умолкают. Указания противоречия предыдущим следуют одно с другим. Голоса раздраженные, взвинченные, нетерпеливы. Ничего удивительного. Они сами и командующий дальней авиацией Огольцов и его штаб, сидя под крепким генштабовским прессом, только успевают ретранслировать многоканальный поток грозных приказов и распоряжений, стекавшихся в конце концов в тот замордованный гарнизон. Больше всего меня умилило строгое предупреждение насчет того, чтобы ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не допустить боевых потерь. «Еще бы! Я прекрасно понимал, что речь идет не о заботе о живом человеке, не о сохранении жизни экипажей, а о престиже нашего государства, которые могут крепко скомпрометировать перед мировой общественностью красные звезды, если они вдруг обнаружатся на сбитом и не успевшем дотла сгореть самолете». Но вскоре сообразив, что тут гарантий быть не может, В Москве кого-то осенила счастливая мысль, воплотившаяся в очередное распоряжение «Документы у лётного состава изъять, звёзды на самолётах смыть, а на их место накрасть египетские опознавательные знаки». И чтобы немедленно. Чёрт возьми. С документами ладно, в одно мгновение. А где найти смывку, набрать столько краски? Самолётные знаки только издали кажутся крошечными. Их же малевать нужно несколько дней. Кстати, как они выглядят, эти египетские кружки и квадраты? Бросились искать. Нашли и обомлели. Четыре цвета. Красный, белый, черный и зеленый. Краска нужна особая, а не та, чем заборы красят. Хотя и она пошла в дело. Кое-что обнаружили на заводах, и все, что было, срочно перебросили транспортными самолетами в полк. «Мажем наши несчастные кили, фюзеляжи и крылья кое-как. Спешим. Краски нужно подсохнуть хотя бы в течение суток. Но куда там? Накатал и вылетать». На исходный аэродром, где предстоит дозаправка, затем и вылет на боевое задание, отправляем первую пару. Но именно в это время иностранные радиостанции по всему миру разнесли маленький такой секрет, о намерении советской авиации нанести удар по израильским военным объектам. Интересно, где они его подцепили? Не у нас же в провинции. От того ли, а может просто поостыв, но Москва потихоньку выпускает пар. Сначала звонок, вылет по особой команде. Но ее все нет и нет. Потом пришел отбой. Все облегченно вздохнули. Командиры, летный состав, насмерть перепуганные семьи. Вернувшихся с аэродрома дома встречали, как уцелевших на войне. Политотдельцам в той заварухе так и не удалось обнаружить видимых признаков подъема боевого и интернационального духа. Браворные ноты, нужно думать, звучали только в их политдонесениях. Обрадовался от бою и я, но на душе было скверно. Невольно мутила вся эта унизительная попытка вмешаться в чужую войну по-воровски, из-под тишка. А случись кому-то лежать в аравийских песках, открестились бы от них, глазом не моргнув. Неловко было и перед моими ребятами, вовлеченными в эту несостоявшуюся авантюру, и проглотившими преподнаем урок вероломства и непорядочности. Да и что мог сделать наш одиночный, Пусть даже крепкий удар, если египетская армия, имея крупное превосходство в силах, панически покидала Синай под нахальным шествием израильтян. Победа нас не ожидала, а мировой скандал, а то и новый пик конфронтации с Америкой, был обеспечен. Через год мы протягивали братскую руку помощи социалистической Чехословакии. Раз внутренние контрреволюции и мировой империализм решили подавить социалистические завоевания, которыми так дорожил народ Чехословакии, то нужно спешить ему на выручку. В операции сил Варшавского договора советская авиация, главным образом транспортно-десантная, сыграла немалую роль. Скромное место тут нашлось и для полка нашего корпуса. Задача заключалась в том, чтобы в период ввода советских самолетов в воздушное пространство Чехословакии плотно подавить радиотехническими помехами локаторы всех других, не только чехословацских аэродромов, откуда возможны взлеты и наблюдения за нашей авиацией. Экипажи у полковника Кривоноса один в один все отлично оттренированы, предельно собраны и любую задачу для самых сложных условий берут с полуслова. Вторжение идет по графику, но кривоносовцы уже около часа сидят в самолетах, ожидая сигнала на взлет, а Москва молчит. Августовская ночь, душная, еще не остывшая от дневного зноя. Так можно измотать летный состав еще до подъема в воздух. Уточняю, на КП дальней авиации ориентировочное время взлета. К моему удивлению, его сместили почти к утру. Прикидываю, часа три могут поспать. Часть главных экипажей размещается в аэродромных казармах недалеко от самолетов, другая чуть подальше. И вдруг в середине ночи, задолго до обусловленного часа подъема, команда на немедленный взлет. Хватаю другую трубку, бужу кривоноса, тут как я подремывал у телефона. «Взлет немедленно!» «Представляю, что с ним! У него нет времени даже выругаться!» «С нетерпением ждут доклада о первом взлете. Ждут его и в Москве. Для меня сейчас очень важно выпустить первый самолет. Любой. Им обозначится начало взлета полка. Как и ожидал, в считанные минуты пошел не головной, а самый шустрый. Молодец. На память и в благодарность часы получит». Путалась очередность еще некоторое время, но не беда. Кривоносовцы настолько опытны и умелы, что, вписываясь в замкнутое кольцо вокруг Праги, все окажутся на своих местах. Кого и насколько они забили, сказать трудно. Во всяком случае, никакого противодействия в воздухе советской авиации оказано не было. Да это и без наших стараний не предвиделось. Отдежурив на кругу предписанные два часа, полк благополучно вернулся на свой аэродром. Слава богу, ему не пришлось садиться на чешских. Уже тогда было известно, что тамошний народ своих освободителей встречает не с цветами. Летная повседневность состояла из тысяч вопросов и загадок, над которыми, прежде чем затевать полеты, ломали голову командиры и штабы как на аптекарских весах взвешивались наши, мягко говоря, скромные материальные ресурсы, которыми, как библейской буханкой, нужно было накормить всех. И летчиков основного боевого состава, чтобы не утратили летных навыков, да еще кое-что отщипнуть от них и дать налетаться молодым экипажам, втащить их поскорее в строй. Не только в Англии и штатах, где есть авиация, аналогичная нашей, но и в других развитых странах летчики в год налетывают раза в два больше, чем мы. Таковы общепринятые, в том числе и в советской авиации, наукой и опытом подтвержденные нормы. Но дело тут не только в срезанных лимитах топлива, больше которых наше государство просто не в состоянии было отпустить, а и в не менее ограниченных технических ресурсах самолетных систем, особенно двигателей. Двойной годовой налет, если бы нас и одарили горючим по потребности, непременно приковал бы вскоре немалую часть боевой авиации к аэродромным стоянкам. Так уж мы оказались рассчитанными на пределе возможного. И выше приподняться нам было не дано. В сущности, такая экономия больше напоминала расточительность. Растягивался, захватывая целые годы, Ввод в строй молодых экипажей, расходовавших на свое становление материальных средств, как нетрудно понять, куда больше, чем предусматривалось нормами. На голодном пайке держалась тренировка опытных летчиков, а малые ресурсы двигателей только увеличивали потребность в их количестве, вгоняя государство в жестокие расходы на новые поставки этих дорогостоящих самолетных сердец снятые же движки шли на перечистку и снова возвращались к нам, да только всякий раз с еще более коротким ресурсом, с неустранимыми следами подношенности. Но были у нас крепкие командиры и хорошие инструкторы. Они умели умно работать и выходить из трудных положений. И я не скажу, что наш летный состав владел техникой пилотирования и мастерством боевого применения, хоть в чем-то уступая без иностранной информации мы тут не сидели, выучки аналогичной авиации других видных держав. Планомерность летные работы перемежали крупные, московского калибра учения, порой увлекавшие в свою орбиту, если не весь состав соединений, то их значительную часть. Министерские, носившие при Малиновском, скоротечный в жестком противоборстве высокодинамичный, но как бы ограниченный по задачам характер, С приходом Андрея Антоновича Гречка раздались в масштабах, приобрели тяжеловесность и некую грозную эйфорию несокрушимости силы нашего оружия, переросшую в более позднее устиновское время в помпезные зрелищные демонстрации. Поначалу шли долгие, до блеска репетиции, потом показ, который, собственно, и был учением, а под конец парад с речами, салютами и оркестрами. Случалось, учения завершались в Кремле раздачей полководческих орденов Суворова, Кутузова. Без публикаций, конечно, так скромней. Теми особого статуса драгоценными звездами в Великую Отечественную награждались советские полководцы и их соратники за выдающиеся победы над немецко-фашистскими захватчиками в кровавых битвах, фронтовых и армейских операций. Новые популяции крупных военачальников, коим в те годы такие награды по причине незначительности чинов, а то и малолетству были недоступны, наверстывали вожделенное на учебных полях и полигонах. С Леонидом Ильичом по этому вопросу договориться было нетрудно. Главкомовские же авиационные учения выглядели куда строже и серьезнее, отличались высоким напряжением – непредсказуемостью событий, остротой и сложностью динамики боевых действий и непременно втягивались в столкновения с войсками ПВО, где главной нападающей силой всегда выступали дальние бомбардировщики. Еще до подъема в воздух начиналась тайная война. ПВОшники стремились во что бы то ни стало проникнуть к нашим заявкам на предстоящие маршруты и овладеть планом налета. Мы же старались всеми силами не допустить раскрытия наших коварных замыслов и изобретали всякие отвлекающие маневры. Ликовал преуспевший. Все остальное почти не имело значения, игра была сделана и выводы можно было писать заранее.